Глава пятьдесят Удар при приземлении заставил его снова открыть глаза. Весь воздух превратился в алый туман. Деревья были изодраны в щепки. Летали ветки, а перескакивали с одной верхушки на другую. От духа мертвых остались две ноги, скрепленные окровавленным тазом. Оторванное туловище валялось в нескольких метрах. Рван ничего не слышал, только звон, перемежаемый взвизгами. Регулярные части сработали на опережение, минометный удар с другого берега. Тут симетались во все стороны под дождем из веток и латерита, а десятки солдат были уже выведены из игры. Рван осознал, что целится в них из 45-миллиметрового пистолета полковника. Рефлекторным движением он сорвал его с осиротевшей ляжки, но проблемы больше не было, никто не обращал на него внимания. Один Тутси бродил, шатаясь и что-то бормоча. Ему оторвало руку у самого плеча. Другой, чью одежду спалила взрывом, старался спрятаться среди лиан, а из его спины торчали металлические осколки. Третий придерживал скрещенными руками вываливающиеся внутренности и бурая жидкость — сочилась ему на штаны. Рван по-прежнему не двигался, двумя руками сжимая оружие, инстинктивно встав в позицию для стрельбы. Запах горелой плоти и взрытой земли забивал ноздри. Он не испытывал ни ужаса, ни даже страха. Все происходило где-то вовне, над его сознанием, не затрагивая ни нервы, ни мозг. Наконец он оценил опасность. Мины продолжали падать беззвучно, и он сам упал посреди ящиков со снарядами. Он не знал, что содержится в этих обтекателях, но слова «кумулятивный заряд», «зажигательные газы», «огненное копье», «кей-кил» звучали вполне реалистично. Если мина заденет один из джавелинов, его самого распылит на многие сотни метров. «Шевелись!» Он зашагал, предварительно наскоро осмотрев себя. Никаких видимых ран. Слух возвращался. К смутному рокоту бомбардировки примешивались очереди из автоматического оружия. Тутси пытались дать отпор. Боевые позиции, тяжелые пулеметы на треногах, долгий стрекот. Ускорить шаг, пересечь площадь, найти дорогу к реке. При первых же предупредительных выстрелах капитан Вентимили должен был немедленно сняться с якоря. Если побежать вдоль берега, Ирван, возможно, еще успеет перехватить баржи. Земля ходила ходуном под его ногами, небо опасно накренилось, но он двигался вперед. Через несколько метров он заметил розовые буквы «Лучезарный город», которые словно подмигивали ему. Раскрашенная вывеска вызвала перещелк в мозгу. Он резко изменил направление и вернулся туда, откуда шел. Умереть? Ладно. Но только найдя то, что искал. Он подобрал свой рюкзак и остановился перед тем, что оставалось от торса духа мертвых. Стараясь не дышать, ощупал его пропитавшиеся гемоглобином нагрудные карманы и отыскал свой паспорт. Раз уж такое дело, прихватил штурмовую винтовку и нырнул в джунгли, повернувшись спиной к реке.